и, хитро поглядывая зелеными глазищами, выжидательно замер. «Вот и именно!» — хмыкнула я и охотно поскребла мягкую шерсть. Правда, лук, будучи в зверином облике существом крайне ревнивым, сразу нахмурился и заворчал. Но потом сумел безнаказанно положить голову мне на колено и успокоился. Только хвостом лениво водил по земле,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 с ноткой сожаления сообщил мастер драмт «Раньше умели, а теперь почти забыли, как сворачивать заклятие и помещать в, в отдельные предметы. Особенно такие громоздкие, как поисковые». «Значит, мне повезло». «Повезло», — согласился Мак. «И повезло, что у тебя такая сильная дейри. Обычное заклятие подпитывается от носителя». «Ё-моё!» От меня уже кто -то только не подпитывается. А теперь выясняется, что еще и перстенек отнюдь не просто полезная безделушка. Скажите, мастер, — насторожно покосилась я на дремлющее кольцо, — а много оно потребляет? Ну, в смысле, мне ничем это не грозит? Нет, твоя дайре его почти не ощущает.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 «Мои знаки большей частью спят», — хмыкнула я. «Равнина, с тех пор, как я помогла ей избавиться от тварей, тихо блаженствует. Долина вся в делах, спешно восстанавливается и выращивает себе новый хорон. Эйре слишком далеко. Да и не хочу я его особо касаться. А горы просто спят. Так что единственное, что я в последнее время вижу, — это их мутные сны»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 не испытывая ни малейшего дискомфорта от неудобной позы и не замечая, как его пристально изучает мастер-драм. Потом он все-таки почувствовал неприятное внимание, отвернулся, улегся как положено, вытянувшись всем телом и распрямив длинные ноги. Но маг выражение своего лица не изменил. Только наблюдать стал еще пристальнее, да почему-то задумчиво нахмурился.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 Сердце из груди едва не вырвалось, настукивая совершенно безумный голоб. Я будто мухоморов наелась по незнанию. А теперь мало того, что меня аж выворачивало наизнанку, и все болело, как после тяжелой аварии. Но еще и мысли путались, как у пьяной. фантом ты чего?» — сплошился ниш, которому как раз выпала очередь караулить. «Что, опять брюхо прихватило?» Я до боли зажмурилась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 «Я чувствую!» – простонала я тщетно, пытаясь устоять на ногах. «Вот теперь хорошо чувствую! Да чтоб вас всех! Неужели это всегда так больно?» «Гай!» – меня снова подняли и осторожно погладили по лицу. «Гай, что случилось?» Облегченно вздохнув, я перестала различать перед глазами разноцветные круги и, наконец, увидела заолевшие от тревоги зрачки аса. «Что с тобой? Что случилось?» «Прорыв!» «Какой еще прорыв?» «Второй!» Выдохнула я, вслед за тем, как меняется выражение его глаз, постепенно превращаясь из прос из просто алого цвета в настоящую багровую бездну. «Прямо сейчас, где-то недалеко, знаешь, что это значит?» Ассоторопел. «Что мы влипли?»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 «Родден, от тебя мне нужно только одно — живой маг. Все понял?» Я внимательно оглядела растерянные лица спутников и повторила. «Все ясно?» «Но нам нельзя поворачивать!» Наконец опомнился Даган, когда я подхватила упавшее во время первого приступа оружия и вскарабкалась на спину посуровевшего Шейри. «Нет, Пантом, чтобы не случился у нас приказ! в Задницу ваш приказ!»